Глава 25. Памятная свадебная фотография была сделана через 5 месяцев. На ней Артём обнимает, пожалуй, самую прекрасную невесту на свете в белом платье. Слева от них друзья Лейла и Бьорн, радостные. У ляльки снова виден небольшой животик. Ты же говорила ни за что и никогда на эти муки больше не пойдешь. Удивился Артем ее положению. Да, говорила. Смеясь, отвечала Ляля. Справа родители Ханны, строгая мама, безоблачно довольный отец. Сакрально светятся глаза Артёма, а Ханна пылает солнцем. Вокруг природы центрального парка расходятся бесчисленные дорожки, обсаженные деревьями. Ясный день словно возвещает, что история будет иметь длинное-длинное продолжение. Проверяя все проекты региона за время главенства Адель, Катя помечала те, что были действительно необходимы. Росчерком отдавала распоряжение закрыть секреты, которые должны были кануть в вечность, и открыть то, что должно принадлежать всем. Спокойствие пришло в ее душу. Пусть оно продлится хотя бы день, но сейчас она чувствовала мир и безопасность и скучала по своим младенцам, по сыну, столь похожему на Диму, «По дочке, которая наверняка будет красивее и умнее неё, а главное — счастливее». Среди всех проектов Катя нашла и тот, что был связан с общением со сверхлюдьми и клонированием неудавшегося пятого ребенка Адель. Удивительно, Катю не смогло поразить даже это. Она вычеркивала антинаучные, натянутые мысли о создании сверхсущества. Но вот взгляд ее остановился на фактах, подтверждающих, что контакт с невидимым миром все же имел место. Действительно ли это были факты, а не домыслы? То, чему она была свидетельницей, подсказывала ей, что за этой странной историей скрывается таинственная сила. Подумав еще раз, Катя поставила электронную галочку за продолжение и расширение проекта по изучению мира — что был намного более продвинутым, чем существующий. Но был ли он добрым? Или же люди видели только часть мира, скрывающегося от них в другом измерении?